«Шлюпки. Рассказ о действительном событии, пережитом четырьмя людьми, спасшимися с затонувшего парохода «Коммодор». Глава первая. Ни один из них не знал цвета неба. Их горизонтальные взгляды были сосредоточены на катящихся к ним валах. Валы эти были цвета сланца, кроме гребней, кипящих белизной, и все эти люди знали цвет моря. Горизонт сужался, расширялся, ухал вниз, вздымался вверх, но все время край его зубрился волнами, которые торчали острыми конусами точно скалы. Вероятно, у многих и многих были ванны, Больше лодки, что плясало на волнах, волны эти были несправедливо, варварски крутыми и высокими, и каждый пенный гребень затруднял управление маленькой шлюпкой. Кок скорчился на дне и обоими глазами вперялся в шести дюймов планширя, отделявших его от океана. Рукава он засучил по толстые локти, а когда наклонялся, вычерпывая воду, его расстегнутый жилет метался из стороны в сторону. Он часто восклицал «Черт, еще бы чуточку!» При этих словах он неизменно поглядывал на восток над катящимися валами. Смазчик, правивший одним из двух весел в шлюпке, иногда внезапно приподнимался, чтобы увернуться от воды, переливавшейся через корму. Весло было маленькое, тонкое, и казалось, оно вот-вот переломится. Корреспондент греб другим веслом, смотрел на волны и старался понять, почему он сейчас тут. Покалеченный капитан, лежавший на носу, был в эти минуты погружен в то беспредельное уныние и безразличие, которые настигают, пусть временно, даже самых мужественных и стойких. Когда фирма разоряется, армия терпит поражение, корабль идет ко дну. Душа капитана прочно сплетена с кораблем, командует ли он им всего день или десятилетие, а в мозгу этого капитана безжалостно запечатлелась картина в серых тонах расцвета. Семь запрокинутых лиц, а потом обломок стенги с белым шаром на ней, который бил наотмашь по волнам, опускался все ниже, ниже и скрылся под водой. С той минуты... В голосе капитана появилось что-то странное. Хотя в нем не было дрожи, его пронизывала печаль, и тембр лежал за пределами траурных речей или слез. — Держи чуть южнее, Билли, — сказал он. — Держать чуть южнее, сэр, — откликнулся смащик с кормы. Сидеть в этой лодке было почти то же что сидеть на брыкающемся мустанге, пусть мустанг был меньше, но ненамного. Лодка горцевала, вставала на дыбы и сгибалась как живая. Когда она поднималась на очередной волне, то казалось, лошадью, берущей барьер, непростительно высоко. В том, как она карабкалась через эти водяные стены, Пряталось нечто мистическое, а кроме того, на вершине каждой возникали трудности с белой водой, пеной, стекающей из гребня, что требовало нового прыжка и прыжка с воздуха. Затем, презрительно одолев гребень, шлюпка соскальзывала, устремлялась вниз, выплескивала воду по длинному склону, чтобы, подпрыгивая и кивая, встретить следующий грозный вал». Особое неудобство моря заключается в том, что, успешно преодолев одну волну, вы обнаруживаете за ней еще одну, столь же требующую внимания и столь же нервически стремящуюся вложить свою лепту в потопление кораблей и лодок. В десятифутовом ялике получаешь такое представление о ресурсах моря во всем, что касается волн, какой недоступен опыту среднего человека, никогда не плававшего по бурному морю в ялике. Приближаясь, каждая серая стена заслоняла от людей в шлюпке все остальное, и было легко вообразить, что именно эта волна, последняя попытка океана, заключительное усилие угрюмой воды». В движении волн таилась устрашающая грация, и накатывались они в безмолвие, если не считать порыкивания гребней. Лица людей в тусклом свете должны были выглядеть серыми, их глаза, упорно устремленные на корму, должны были странно поблескивать. Сцена эта, если бы созерцать ее с какого-нибудь балкона, без сомнения выглядела бы жутковато живописной но людям в шлюпке было не до созерцания, да и выпади у них свободная минутка, им хватило бы других занятий. Солнце все поднималось и поднималось по небу, и они поняли, что день вступил в свои права, так как море из сланцево-серого стало изумрудно-зеленым, в нем замелькали янтарные блики, а пена обрела сходство со снежными хлопьями. Сам процесс рассвета остался им неведом. Осознавали они его только в окраске катящихся навстречу волн. У Кока с корреспондентом завязался отрывистый спор о различии между спасательной станцией и приютом. Кок сказал, «К северу от маяка Москито-Инлет есть приют, и чуть они нас увидят, как выйдут навстречу на своем катере и заберут нас». «Кто нас увидит?» — сказал корреспондент. «Да команда же!» «В приютах нет команд», — сказал корреспондент. «Как я понимаю, это просто убежище с запасом одежды и провизии для потерпевших кораблекрушения. Никаких команд там нет». «Да есть же!» — сказал Кок. «Да нет же!» — сказал корреспондент. «Ну, во всяком случае, мы еще пока не там», — вмешался смазчик с кормы. — Ну, — сказал Кок, — может, я спутал, и у маяка москита Инлет вовсе даже не приют, а спасательная станция. — Мы еще пока не там, — повторил смазчик с кормы.